Несмотря на то, что зрение у Виктора было развито сильнее других чувств, ничем не примечательный образ свято-варфоломеевской гимназии запечатлелся в его сознании скорее своими запахами и звуками. В дартуарах стоял затхлый, скучный дух старого, покрытого лаком дерева. Из ольковов по ночам доносились громкие звуки брюшных ветров и особенный скрип постельных пружин, Нарочно усиленный из-за ухорства, а в коридоре в гулкой пустоте мигрени раздавался звонок каждое утро без четверти семь. От курильницы, свисавшей на цепях и на тенях цепей с ребристого потолка часовни, веяло идолопоклонством и ладаном. Бархатный голос отца Хоппера гладко сочитал грубые обороты с утонченными. Новичкам полагалось выучивать наизусть гимн 166-й «Светоч души моей». А в раздевальной с незапамятных времён несло потом от корзины на колёсах, где хранились общие гимнастические суспензории, омерзительно серый клубок, из которого приходилось выпутывать одну такую штуку и надевать её на себя перед началом спортивных классов. И до чего же риски и печальны были грозди возгласов, доносившихся с каждой из четырёх игровых площадок. При умственном коэффициенте что-то около 180 и среднем бале в 90 — Виктор без труда числился первым в классе из 36 человек и даже был одним из трех лучших учеников в школе. К большинству преподавателей он не испытывал особенного уважения, но зато преклонялся перед Лейком, необычайно толстым человеком с мохнатыми бровями и волосатыми руками и с выражением сумрачного смущения в присутствии атлетических, розовощеких мальчиков, Виктор же был и не спортсмен, и не румян. Лейк восседал подобно Будде, замечательно опрятной студии, напоминавшей скорее приемную в картинной галерее, чем мастерскую. Ничто не оживляло ее бледно-серых стен, кроме двух одинаково обрамленных картин, копии фотографического шедевра Гертруды Кезербир «Мать и дитя» 1897 года, задумчивым ангелоподобным младенцем, глядящим вверх и прочь. На что? И репродукции головы Христа, в тех же тонах из рембрандтовых паломников в Эмаусе, с тем же, хотя и чуть менее небесным, выражением глаз и рта. Он родился в Огайо, учился в Париже и Риме, преподавал в Эквадоре и Японии. Он был признанный знаток живописи, и многие недоумевали, чего ради Лейк последние десять зим прозябает в этой школе. Хотя он обладал суровым нравом гения, ему недоставало оригинальности, и он это понимал. Его работы всегда казались прекрасными и остроумными подражаниями, хотя никто никогда не мог определенно сказать, чью именно манеру он имитирует. Его доскональное знание бесчисленных технических приемов, его безразличие к школам и течениям, ненависть к шарлатанам, убежденность в том, что нет никакой разницы между вчерашней мещанской благовоспитанной акварелью и, скажем, нынешним условным неопластицизмом, или банальной беспредметностью, и что одно только индивидуальное дарование имеет значение. Все эти взгляды делали его необычным учителем. В учебном этом заведении были не очень-то довольны ни методикой Лейка, ни ее результатами, но держали его от того, что полагалось иметь среди педагогов хотя бы одного знаменитого чудака. Среди множества увлекательных вещей Лейк учил, что порядок солнечного спектра представляет собой незамкнутый круг, а спираль оттенков от кадмиево-красного и оранжевых, потом с тронциево-желтого и бледно-райски-зеленого до кобальтово-синего и лилового, после чего вся череда не возвращается опять постепенно в красные тона, но открывает новую спираль, начинающуюся с фиолетово-серого и идущего от одного пепельного оттенка к другому, уже за пределом человеческого восприятия. Он говорил, что не существует никакой школы, «Ашкан» или «Школы Кашкаш», не «Школы Канкан». -кан. Что произведение искусства, созданное из куска бечевки, почтовых марок, левой газеты и голубиного помета, есть просто набор невыносимо скучных пошлостей. Что нет ничего более банального и мещанского, чем паранойя. Что Дали, по сути дела, близнец Нормана Роквелла, умыкнутый в младенчестве цыганами. Что Ван Гог художник второго разряда, а Пикассо — высшего, несмотря на его коммерческие поползновения. И что если Дега мог обесмертить «Уне каляча», то отчего бы Виктору Винду не взять себе предметом автомобиль. Можно, например, сделать его проницаемым для окружающего ландшафта. Глянцевый черный седан — отличный сюжет, особенно ежели он запаркован на пересечении обсаженной деревьями улицы с одним из тех тяжеловатых осенних небосклонов на которых распухшие серые облака и похожие на амёп пятна синевы выглядят вещественней молчаливых вязов и уклончивой мостовой. Теперь разложи корпус автомобиля на отдельные плоские и изогнутые части, потом собери их по правилам отражений. Для каждой части они будут другими. На крыше появятся опрокинутые деревья с размазанными ветвями, врастающими как корни водянистую фотографию неба с проплывающим мимо в виде архитектурного анахронизма китообразным зданием. Одну сторону капота покроет полоса густого небесного кобальта, тончайший узор черных веток отразится на внешней поверхности заднего окна, а по буферу протянется замечательно пустынный пейзаж, раздавшийся вширь горизонт с далеким домом и одиноким деревом. Этот подражательно-собирательный процесс Лейк называл необходимой натурализацией рукотворных предметов. Виктор отыскивал на улицах Крантона подходящий экземпляр и некоторое время бродил вокруг него. Неожиданно к нему присоединялось солнце, полускрытое, но ослепительное. Для того рода кражи, которую замышлял Виктор, нельзя было найти лучшего сообщника. В хромированной отделке, в стекле фары, обрамленной солнцем, он видел перспективу улицы и на ней себя самого, И это напоминало микроскопический вариант комнаты с крошечными людьми, видными со спины, в том совершенно особенном и волшебном выпуклом зеркальце, которое за полтысячелетия до него любили вписывать в свои подробнейшие интерьеры позади какого-нибудь насупленного купца или местной Мадонны Ван Эйк, Петрус Христус, мемлинг В последнем номере школьного журнала Виктор поместил стихотворение о живописцах, подписанное «Ном де гуэ мойнет», и надписано так, «Негодных красных избегать и должно, ибо когда и с отчаянием приготовлены, они все одно негодны в дело». Цитата из одной старинной книги о живописном мастерстве, смахивавшая, однако, на политический афоризм. Стихотворение открывалось строками. «О, Леонардо, ты к свинцовой, на стойке подмешал корминки», и Монелизы рот пунцовый, теперь бледней, чем у бегинки. Он мечтательно воображал, как станет умягчать свои краски по рецептам старых мастеров — медом, смаковным соком, маковым маслом, слизью розовых улиток. Он любил акварели масла, но сторонился слишком тонкой пастели и слишком грубой темперы. Он изучал свое ремесло с тщанием и терпением ненасытного ребенка, как те ученики живописцев, а это уж Лейк размечтался, Остриженные, как пожи мальчики с блестящими глазами, годами растиравшие краски в мастерской какого-нибудь великого итальянского скеографа в царстве янтаря и райской глазури. Восемь лет он как-то сказал матери, что ему хочется написать в «воздух». В девять ему уже было знакомо чувственное упоение от постепенно сходящей на нет гаммы акварельных оттенков. Что ему было до того, что нежный «кероскуро» дитя приглушенных красок и прозрачных полутонов, давно скончался за тюремной решеткой абстрактного искусства в ночлежке омерзительного примитивизма. Он брал разные предметы — яблоко, карандаш, шахматную пешку, гребенку — и помещал их позади стакана с водой, и сквозь него прилежно разглядывал каждый по очереди. Красное яблоко превращалось в аккуратную красную полосу, ограниченную ровным горизонтом, как бы полстакана Красного моря. Арабия Феликс. Короткий карандаш, если его держать наискось, извивался стилизованной змеей, но если его держать вертикально, то он чудовищно толстел, делался чуть ли не пирамидою. Черная пешка, если ее двигать туда-сюда, разделялась на чету черных муравьев. Гребенка, поставленная торчком, наполняла стакан прелестно полосатым, как зебра-коктейлем.